Глава 368. Большая неприятность. Лицо жующего куриную ножку старика сморщилось в гримасе. а Он пробормотал. «Брат, мы с тобой так долго боролись за титул Судзаку, боюсь, мы будем бороться до самой смерти. Я выбрал Ван Линя, он сумел выбраться живым из царства бессмертных, если ты уничтожишь его, я уничтожу тень Фэна». С этими словами он швырнул на землю куриную кость. В это время Ван Линь летел, сидя на комарином монстре. Глаза его были плотно закрыты. Физические раны меньше из зал. Гораздо больше меня беспокоит повреждение зарождающейся души. А ещё в Судзак у меня никогда не покидает чувство опасности. Явно неспроста. Думал Ван Линь, Раны красной бабочки не намного легче моих, но ей будет легче пройти культивацию сейчас. Если я в ближайшее время не достигну поздней стадии формирования души, то у меня нет против нее шансов. Ванлине вдруг напрягся, приказав комару остановиться и начал изучить обстановку. Большой ковш! прогремел словно из бездны голос. По ткани небосвода начал расползаться узор. Узор пришел в движение, и неведомая сила потянула к нему ван алине. Тот попытался сопротивляться, но бесполезно. Очень скоро он был втянут в бурлящую воронку. уносящую его в другое место. Узор медленно затянулся, и в воздухе появился седовласый старик. А Он громко произнес: «Снежное государство! В этот раз вы задолжали мне одного человека!» Ван Ринь узнал его. Во время боя с Красной Бабочкой старик сидел рядом с Гун Синьпо. Старик был старейшиной из секты Небесного Нефрита. Ван Ринь продолжил парить в воздухе. Он осторожно оглядывал окрестности, готовый к неожиданностям. Лицо его вдруг приняло мрачное выражение. Впереди он разглядел мужчину средних лет. Тот сидел за столом, держа в руках чашку чая. Мужчина подул на чай, а затем сделал маленький глоток. Подняв голову, он улыбнулся и обратился к Ван Линю. «Ценю, старый друг, я старейшина Лью Юнь Фэн из Снежного Царства. Я пришел выполнить работу Красной Бабочки. Убить тебя! Трансформация души! Ванолень хватило хватило одного взгляда, чтобы оценить уровень культивации мужчины. Теперь Ванолень помрачнил еще больше. Он поспешно махнул рукой, собираясь открыть трещину в пространстве и убежать, пользуясь звездным компасом. Ваналень прекрасно понимал, что сопротивляться такому сопернику не имеет смысла. Нужно спасаться бегством. Однако ничего не вышло. Трещина просто не хотела открываться. Это произошло не из-за того, что уровень культивации у него немного снизился. Он по-прежнему был в стадии формирования души. Человек средних лет отставил чашку в сторону и покачал головой. «Парень, тебе не удастся так просто уйти. Я уже позаботился, чтобы здесь нельзя было открыть разлом. Теперь твой компас просто мусор». Ван Линь, не отвечая, попытался телепортироваться и помрачнил еще больше. У него не получалось. Компас не работает, телепортироваться нельзя. Похоже, противник основательно его изучил и не оставил никаких шансов на побег. И тогда Ван Линь развернулся и побежал. Его противник же не торопясь налил еще одну чашку чая, подул на нее и немного пригубил. Затем он поднялся и произнес: «Если я берусь за дело, то у жертвы нет шансов. Дзеню, неважно, насколько ты осторожный, на какой ступени культивации, ты умрешь". Он поднялся в воздух и полетел вслед за Ванолинем. Ванолин набрал довольно высокую скорость, но противник не отставал. Он не догонял его, а просто играл, как кот с мышью, Ванолинь, помрачнев, достал из сумки нефритовую табличку и влил в ней немного энергии. Та засветилась пурпурным огнем и через мгновение рассыпалась прахом. «Сунь-тай, появись!» — крикнул Ванолинь, останавливаясь. И в тот же момент перед ним появилось три человеческих силуэта. Они были одеты в черные балахоны, скрывающие лица, однако затем с неба, с земли, со всех сторон хлынули потоки энергии. «Снова трансформация души!» С ненавистью подумал Ван Лень. К этому моменту его противник приблизился на сотню джанов, остановившись он произнес: «Дзэньо, тебе все равно не убежать! Пришел час и кончины!» Затем он поднял руку и мощный поток ветра со свистом устремился к Ван Леню. Ван Лень же схватил меч и махнул им, выпуская луч света. Удар меча не только заставил вихрь слегка съежиться, но и изменил его траекторию. Ветер устремился к своему хозяину. Противник в насмешливо улыбнулся, ловил луч света руками, но затем его лицо приняло удивленное выражение. Он не мог больше двигать рукой. Вань горько вздохнул. После снижения уровня культивации и травм, полученных изначальным духом, он не мог даже нормально пользоваться мечом. Сжав зубы, он снова принялся убегать. В это время его догнал тот старик в черном халате, словно молния он настиг в и ударил его в спину. Ван охнул лишь успел сконцентрировать всю оставшуюся в его теле энергию в своей спине. Удар получился поистине мощным. Ван Линь отлетел на добрую сотню джанов и, ударившись о землю, выплюнул целый рот крови. Ван Линь побледнел. Он получил слишком много травм в последнее время. Старик махнул рукой, вырывая меч бессмертного из руки Ваналине. Внимательно рассмотрев сокровища, он воскликнул. «Действительно отличный меч! У этого меча даже есть дух!» «Неплохо!» Мужчина средних лет улыбнулся в ответ на его слова. «Меч можешь оставить себе, но флаг, вызывающий божественное возмездие, возьму я!» Старик засмеялся. «Хорошо, а вот звездный компас раньше принадлежал моему роду. Его возьму я!» «По рукам!» Кивнул мужчина. Ван Линь пытался в это время подняться на ноги. Его колотило судорога слишком много увечий. Посмотрев на старика в халате, он громко крикнул. «Клан демонов-великанов!» Старик сбросил себя капюшон, показывая морщинистое лицо. Волосы его были абсолютно седые, а глаза сияли, словно яркая луна. Он ответил вон линию. «Дружочек, я и правда из клана демонов-великанов, но ты некогда украл у нашего чеху звездный компас. Теперь я пришел забрать его. Надеюсь, ты не возражаешь». Ван Лейн, смотря ему в глаза, достал из сумки эликсир и немного отпил, а затем сказал. «Два культиватора уровня трансформации души пришли по мою душу. Большая честь для меня. Вовек не забуду!» Мужчина улыбнулся и кивнул. «Да, так и есть. Ты умрешь, но умрешь с легкой душой. А вот нас очень интересуют твои магические сокровища». Затем он поднял руку, выпуская мощный толщиной с руку поток энергии. К этому времени Ван Лень уже успел восстановить немного сил. Взмахнув флагом ограничений, он создал завесу из черного дыма, которая приняла на себе удар. Потратив около 11 ограничений, Ван Лень всё же сумел развеять поток энергии. «Отличный флаг!» — восхитился мужчина. «Мне бы хотелось провести детальные исследования». То, что он скоро заполучит вещи Ван Риня, он не сомневался. Все же один культиватор уровня формирования души против двух уровня трансформации души — шансов ноль. Ван Линь побледнел. Отчаяние все больше стало завладевать его разумом, а основное тело прийти на помощь не сможет, слишком велико расстояние. Остается только ждать, когда придёт Сунь Тай, другого выбора нет. Сейчас же он уже полностью зарасходовал всю свою энергию, пока махал флагом ограничений. Мужчина средних лет поднял правую руку, чтобы нанести очередной сокрушающий удар, однако стоявший за спиной старика человек в черном балахоне вдруг почти сказал: Позвольте мне убить этого человека! Я так долго сдерживал свое желание там Мужчина посмотрел на старика, тот молча кивнул. Человек в балахоне отбросил капюшон и показал свое лицо. Это был Чеху! Чеху, превратившись в духа, бросился на ванолине. Чеху! Воскликнул удивленный Ван Лень. Он испытывал смешанные чувства. Сдохнет за Крикнул Чеху, атакуя. Однако он отнюдь не пытался нанести вред Ван Леню. Он выпустил поток энергии, который вонзился глубоко в тело Ван Леня, но не ранил его, а наоборот, полностью восстановил его силы.